Глава четвертая. А в полночь он улетел. Через два часа я начала волноваться, а еще через два, ругая себя, на чем свет стоит, оделась во все черное. С трудом затолкала крылья в специальные прорези для них в кожаной куртке, пару раз чуть не упала, пока застегивала на ходу молнию, и полетела на его поиски. Зачем? Вот и я себя об этом спрашивала всю дорогу, И лишь ускоряло темп. Хоть мы с ним по разные стороны баррикад, хоть он мечтает вернуть меня в Аравит, хоть мне плевать, достанет ли он свой амулет, хоть он и самонадеен до кончиков крыльев, но он демон, как и я. А они — те, кто создан нас истреблять. Им будет без разницы, кто перед ними. Может, если я сейчас его не вытащу оттуда, следующий как раз окажусь я сама. Ледяной ветер проникал под одежду, А с неба стал покрапывать противный дождик, и холодные капли воды застревали в волосах, скатывались по лицу. Мерзкий ноябрь, кто только его придумал, а еще непонятная тревога не давала сердцу покоя. Когда я нашла нужное место, она только усилилась. Во всех окнах горел свет, чертыхнувшись про себя, еще раз спросила, на кой там мне надо, и начала медленно снижаться». Запутавшись крыльями в колючих ветках и изрядно оцарапавшись, в итоге всё-таки плюхнулась своим мягким местом на жёсткую землю. Зато поняла, почему в прошлый раз мой спутник предпочёл такой нестандартный способ приземления – падать вниз, сложив крылья. В тот раз они остались невредимыми, а сейчас отчаянно соднили и не хотели складываться. ну ничего, Я руками помогла их компактно уложить за спиной и двинулась ближе к коттеджу тем же маршрутом, что и с утра. А вот и знакомая ёлочка, и знакомое окно. Я приподнялась на цыпочках. Ну-ка, что там у нас? Разглядеть я ничего не успела, потому что чья-то рука схватила меня сзади за волосы, намотав их на кулак и приложила лбу на кирпичную стену. Не слабо так приложил надо сказать. И второй раз, и третий за ним. Искры из глаз сыплись фейерверком. Я вцепилась, что ей силы в чужую руку повисла на ней. Меня с нечеловеческой силой подняли с размаху бросили на землю лицом вниз. Я прокатилась по засыпанной хвою мокрой земле несколько метров, прямо на животе, уляпавшись грязью по сомой уши. А вот это зря. Сейчас стану и покажу, что такое разъярённая демоница. Проворно поднялась на ноги и взглянула на соперника. Оценила, поразилась. Потеряла драгоценное время, пока его разглядывала, но не могла иначе. Седовласый мужчина, даже не помяв и не запачкав моей кровью свой бежевый костюм с галстуком, сложил руки на груди и хмуро на меня смотрел, даже не пытаясь защищаться или нападать. Это точно был он. Уж больно спокойно и немощно выглядят, чтобы меня так валять. Пока я замялась на секунду, сомневаясь в его причастности к моему избиению, Он коротко кивнул куда-то в сторону. Я даже голову повернуть не успела, проследив направление его взгляда, а справа уже появился молодой черноволосый парень и одним плавным движением заломил мне руку за спину, чуть ее не сломов А я изо всей силы топнула ему по ноге. Жаль, что сейчас не на шпильках. Насквозь бы проткнула урода. Свободной рукой, выпустив все когти, с размаху полоснул по лицу. Брызги его крови разлетелись в разные стороны, попав и на меня». Он взвыл и прижал руки к лицу, согнувшись от боли. Я воспользовалась моментом и толкнула его от себя ударом в грудину. Он пролетел несколько метров и впечатался в стену. По ней он исполз без сознания, оставив на месте своего приземления полтину трещин на красивой кирпичной кладке. «Щенок тупорылый!» презрительно прохрепелся на лаз и прыгнул на меня, совершенно несвойственный такому старому пню скоростью и грацией. Повалил на землю и схватил за горло холодными пальцами. Я отчаянно отмахивалась когтями, а он ловко от них уворачивался, ни разу не дав себя задеть, и лишь сильнее сдавливал мою шею. Теперь я начала осознавать, чем истребители отличаются от людей. Сила в их мышцах демоническая. Поняла, что так просто его не одолею, и принялась плести заклинание, пока он меня не задушил». В голубых глазах моего противника отразились нити почти полностью законченного плетения. Он поволчь оскалился и голой ладонью схватил меня за руку. Короткий импульс энергии соскользнул с его пальцев и порвал магические узлы. Раздался громкий хлопок, и я подумала, что мне оторвали руку. Настолько адская боль поразила меня. Зато боль придала мне... Нет, не сил, а безумства и неуправляемости – Из тошного опя я сбросила с себя истребители, прижав к себе обожженную до локтя руку, бросилась на утек. Почти сразу почувствовала тяжелое дыхание сзади, и мои крылья оказались в плену рук преследователя. Он сделал резкий рывок на себя и отбросил меня в сторону. Пролетев по широкой дуге, я опять распласталась на земле, корчась от боли и часто дыша. Услушала неторопливые шаги и попробовала подняться. Голова кружилась. Меня шатало, и получилось только встать на четвереньке Не дергайся. Он ногой наступил на мою спину, возвращая меня в лежачее положение. Унизительно. Больно, но унизительно. А он так и стоял надо мной, придавливая ногой, как охотник поверженную добычу. Мразь старая, как я его ненавижу. Сил что-то сказать ему не было, а очень хотелось. Так, чтобы навсегда запомнил. Так, чтобы уши вяли от одного упоминания о демонах но вместо слов, сдавленных хрипя, выгнулась и вцепилась двумя руками в его лодыжку, вонзив когти в мясо на всю длину. И если бы дотянулась выше, он бы лишился и главного достоинства мужчины. Жаль, не получилось, но мысль о возможной расправе грела мне душу, пока он шипел от боли. То есть от силы две секунды. После этого он здоровой ногой пнул меня по лицу, а потом опять прижал к земле, наступив на спину. «Демоновское отродье! И я тебя предупреждал!» Он переместил ногу на основании крыла, и я похолодела от ужаса, когда он взял его в руки. Крылья – самое болезненное чувствительное место, их нельзя трогать. Раздался хруст и мой крик, разлетевшийся на всю округу. В глазах потемнело, воздуха не хватало, а крыло безвольно распласталось на земле. Думать я не могла, я даже дышать могла с трудом, но почувствовала, как он схватил второе крыло». «Нет». Опять знакомый хруст, и это был последнее, что я запомнила. Очнулась от того, что меня окатили ледяной водой с ног до головы, но глаза открывать не стала. Я так и осталась молча лежать лицом вниз, прислушиваясь к звукам вокруг. Боль никуда не ушла, но сделалась глуши. Главное, не шевелиться, и она опять накатит с новой силой. «Шеф, ты что за чучело полудохлое сюда притащил? Весь ковер грязью испачкала Возмутился молодой голос с истерическими нутками. «Сам, что ли, не видишь?» Недовольный голос Седовласова. «Приводи ее в чувство!» Возмущенные сопения меня опять облили водой. Я закашлялась и попыталась свернуться в клубочек на мокром полу. Руки и ноги оказались связаны. «Ворон!» Там ящер под окном валяется, его тоже подбери. Тем временем отдал приказ тот, кто лишил меня возможности летать. А может, вскоре точно так же лишит и жизни. Послышался торопливый топот. Кто-то бросился исполнять раньше, чем фраза была произнесена до конца. «Шеф, вы ранены!» — заметил новый незнакомый голос. «Как-то я без тебя не догадался, Мартин!» Язвительным тоном отозвался истребитель. «Неси аптечку, раз такой внимательный!» «Есть!» – так и представила, как он по стойке смирно встал. «О, ожила!» – тот же истеричный голос раздался над самой головой. «Ну-ка, посмотрим!» Меня за шкирку оторвали от пола и брезгливо бросили в кресло. Я с трудом подняла голову, перед глазами расплывалась. Успела только понять, что я в том самом коттедже, в той самой комнате, в которую так стремилась заглянуть. Сил надолго не хватило, я опять стал терять сознание». Очередное ведро воды, выплеснутое в лицо, не дало этому произойти. Отплевываясь, я оперлась о спинку кресла, зажмурившись от боли, когда переломанные крыле коснулись опоры. Первым делом попробовала порвать веревки когтями. Когда не помогло, раздраженно вцепилась в связанные записти зубами. «Это что за материал? Я бы и стальной трос разорвала с легкостью, а тут чуть без когтей и зубов не осталось». «Смотри-ка, все царапается!» – насмешливо поразился тот, что не жалел для меня ледяной воды. Я подняла на него глаза, наполненные злобой. Увидела в опасной близи худое лицо молодого парня, который сидел передо мной на перевернутом ведре, выстукивая сложный ритм пальцами по его дну, и нахально изучал меня, как неведому зверушку. Тоже темноволосый, черты лица острые, глаза карие, немного раскосые – Я демонстративно удлинила клыки, лязгнула ими перед его рожей и угрожающе зарычала, замаскировывая стон боли. Тот лишь хмыкнул и продолжал меня разглядывать. «Шеф, что-то она какая-то бракованная, что ли?» «Это я бракованная, дятел педальный. Да я только освобожусь, каждый палец тебе сломаю в трех местах и на ногах тоже». Шеф оторвал свой зад от кресла, стоящего у камина, И, прихрамывая, что не укрылся от моих глаз и проблеском мстительного удовлетворения, отозвалось в душе, подошел ближе и критично осмотрел меня с разных сторон. Молча развернулся, дошел до своего места и, поморщившись, медленно в него опустился. Идеальный костюм потерял свой прилизанный вид, но эта небрежность сделала мужчину внешне намного моложе, чем при нашем знакомстве. Назвав его старым пнем, я сильно преувеличила – «Ему не больше сорока пяти. Надеюсь, в этом возрасте он и сдохнет». «Да, не такую я птичку ловить собирался». Он достал из кармана сигарету, покатал в пальцах, разминая фильтр, и с удовольствием затянулся, откинувшись в кресле. «Вы у нее, что ли, амулет сперли?» Дятел перестал барабанить и замялся, подбирая слова. «Да, мы это, шеф, не знаем у кого». И глаза опустил, как провинившийся двоечник, «Может, и у нее». «Это как понимать?» — нахмурился мужчина, вцепившись в ручки кресла и подавшись вперед. «У демона хоть?» «У демона? Точно у демона!» — торопливо закивал кореглазый, опасаясь разослить своего командира. «Только мы вышли на амулет без слежки, а по фону магическому, такой яркий и не замаскирован ничем, прямо у ящера над офисом» ну и не стали время терять, забрали и к вам сразу. Все равно хозяин за ним придет, это зверье свое не отдаст, особенно такую штуку. Хорошая ведь приманка. Вот и место для гнездышка я выбрала, над головой у истребителя. Вспомнила слова Макса и поняла, насколько я удачливая. И друзей выбрать могу, и укрытие, но ну, просто подарок для этих уродов, а не демоница. Хоть бантик на рожке нацепляй и в подарочную упаковку заворачивайся» хорошая это хорошая он задумчиво затянулся сигаретным дымом. «Но уж слишком для нее хороша. похож не та рыбка попалась. Мелковата». «Тогда хрена ли она тут делает?» — просек дятел, повернулся ко мне. «Отвечай! Пошел на...» Подробный адрес указать не удалось. Хлесткий удар по щеке помешал мне это сделать, впечатав лицо в обивку кресла. Я медленно повернул голову в его сторону, сглотнув слюну с привкусом крови. Дятел брезгливо вытер ладонь об штанину. Я воспользовалась паузой, оценив ситуацию. Они ждали не меня, хоть кого, но не меня, демона сильного. Насчет себя я иллюзий не испытывала. Если я им не нужна, то они сразу от меня избавятся. А кто им нужен? Ответ напрошёлся со сам собой. Макс, кстати, где его носят или нет? Не Макс, хозяина мулета. Я пришла забрать своё. Хрипло ответила, решив идти ва-банк. «Варет!» — со злостью заключил молодой. Шеф заинтересованно посмотрел на меня. «Докажи!» — со смешкой потребовал он. «Что именно ты пришла забрать?» «Амулет! Он мой!» «И как же выглядит твой амулет?» Он явно был настроен скептически. Мне не нужно было особо напрягаться, чтобы вспомнить. Я успел внимательно его рассмотреть перед тем, как спрятать, и память меня не подвела». Металлический кулон на цепочке, почти овальной формы, украшенный разноцветными камушками по краю. В центре выгравировано несколько рун. Они задачно переглянулись. «Продолжай», — распорядился главный после минутной паузы. «Проспект Победы, 122», — не раздумывая, назвала я адрес многоэтажки. «Последний этаж, напротив двери в правом углу под линолеумом, выемка». Шеф вопросительно посмотрел на своего помощника. Тот кивнул хоть с лица не сходил недоверчивое выражение все верно дверь торопливо открылась и в комнату вошел еще один истребитель светло русый высокий молодой человек с располагающим даже добрым лицом и цепким взглядом ни за что бы не поверила что он один из них в руках он держал все литвую коробку из подобовия видимо аптечку мартин с укором посмотрел на него начальник если я буду умирать от потери крови то даже пытаться не буду отправить тебя за помощью. Все равно сдохну к твоему приходу». Дятел заржал, а Мартин с невозмутимым видом, словно эти слова не имели к нему никакого отношения, подошел и протянул коробку шефу. «Ящеру совсем худо», — вместо оправдания сказал он, пока седовласый, срезав ножницами окровавленную и в лохмоте разодранную штанину, начал обрабатывать свою рану. Я присмотрелась к ней и осталась довольна. Нога выглядела немногим лучше штанины. «Надо в больницу вести тем временем продолжал Мартин, так же, как я, разглядываю рану. «А вам швы наложить». Шеф оторвался от ноги, чтобы метнуть на подчиненного гневный взгляд. Тот выдержал его, не дрогнув. Подождал, пока командир забинтует ногу, и продолжил. «Мы с вороном уже погрузили ящера на заднее сиденье. Ждем вас и отправляемся». Седовлас и помурщился, а я заметила, что для подчиненного Мартин слишком много себе позволяет. На удивление шеф не стал взывать к дисциплине, а вместо этого спросил, настолько плохо. Мартин утвердительно покачал головой, осуждающий, глядя на шефа, хотя я больше заслуживала этот взгляд. Вот уже полчаса без сознания. И если мы будем так сидеть и разглядывать эту демоницу, в себя не придет, возможно, никогда. Командир громко скрипнул зубами. «Заводи мотор», — распорядился он. «Я сейчас подойду». и «Есть!» отчеканил истребитель без малейшего энтузиазма на лице, развернулся на пятках и скрылся за дверью. «Что с этой делать?» — поинтересовался дятел, когда дверь громко захлопнулась. «Она точно подойдет?» Шеф поджал губы и, прихрамывая, прошелся вокруг кресла, на котором была связана я. «Речь шла о демоне, а не о демонице», — задумчиво почесал он затылок, остановившись напротив меня. «Вот-вот», — согласился черноволосый, — А она вдобавок с переломанными крыльями и без хвоста. Шеф тяжело вздохнул и стал пристально меня разглядывать. «Следи за ней, Шмель. Следи и молись, чтобы она нам подошла. А я свяжусь с этим рогатым крысом. Пусть сам решает, сможет ли она открыть нам проход. Может, достаточно принести ее в жертву. А может, демон должен сам уметь проводить ритуал. Я не знаю. И пока не выясню, она должна дышать и быть в сознании. Понятно изъясняюсь?» С угрозой посмотрел он парню в глаза. «Иначе голыми руками будешь ловить мне другого демона. Только сначала его найдешь». Страшно от его тона стало даже мне, а шмель так и вовсе побледнел и шумно сглотнул. дашев я не подведу». «Я очень на это надеюсь», — усмехнулся его командир и похромал к выходу. Обернулся на пороге. «Оставляю с тобой четырех помощников, но за нее отвечаешь головой ты, в случае чего тебе не жить». Бледнеть шмелю было уже некуда, но он умудрился. «Д «Да, шеф!» – дрожащим голосом согласился он. Дверь за седовласом закрылась, и через некоторое время послышался звук запускающегося двигателя. Шмель подошел к окну и, откинув занавеску, проследил за отъезжающим автомобилем. «Старый хрыч!» – пробурнил под нос, когда машина скрылась из зоны видимости. Потом повернулся ко мне, растягивая губы в улыбке. «Овца!» а не демониться». Я оскалилась в ответ на оскорбление. Он подошел и опять ударил меня по лицу. И опять безнаказанно. «Интересно, осмелился бы он на это, не быть я связана?» «Спрячь свои клыки!» – прошепел он. «Я бы с удовольствием тебя убил, если бы твоя жалкая жизнь не нужна была для того, чтобы уничтожить всех вас. И ты, хочешь того или нет, нам в этом поможешь!» Размечтался урод. «Я никогда на это не пойду!» «Как бы я ни ненавидел свой мир, но помогать истребителям, открывать им какой-то проход, еще и воровит, поди, держи карман ширя Наверное, взгляд сказал сам за себя, потому что шмель опустился передо мной на корточки и, взяв за подбородок, по слогам произнес прямо в лицо. «Крыс умеет убеждать, только поэтому и терпим урода, а потом и от него избавимся, не хватало с демонами дружбу водить». Намёк не понял бы только идиот, а я, несмотря на своё плачевное состояние, таковой не являлась. Предатель. Воровите затесался предатель, не побрезговавший связаться с нашими смертельными врагами. Асмадея на него нет. В коридоре послышал возня а следом в комнату увалилась компания из двух истребителей и связанного Макса. Они втолкнули его впереди себя и, возбуждённо переговариваясь, зашли следом, прикрыв за собой дверь. «Это еще откуда?» – отпрянув от меня, нахмурился шмель. «Поймали на втором этаже при обходе», – ответил один из них, молодой и прыщавый. «Он стащил амулет, и мы так и не смогли его забрать». Я во все глаза смотрел на Макс, который выглядел во много раз лучше меня. Борьбу выдавал только Фингал под глазом. Иначе я бы вообще подумала, что он сдался без боя. Но смутил меня не это. «Связать смогли, а забрать амулет нет». — гаркнул шмель с перекошенным лицом. Видимо, насчет амулета у шеф тоже имелись определенные указания. Оба парня попятились от разгневанного зама. Он взломал сейф, стал оправдываться второй, постарше и лысый. Вернее, бритый. Не знаю, что он сделал с амулетом, но мы его не нашли. Ноздри у шмеля раздулись. Может, он его проглотил, а мы не заметили, — робко предположил прыщавый. Шмель так на него посмотрел, что не удивлюсь, если проглатывать что-нибудь придется прыщавому. Язык свой, например, он готов был проглотить уже сейчас. Вот так Макс. И правда хозяин лета Только хозяин может растворить его в своем теле в случае опасности. А эти идиоты никогда не найдут. Только чему я радуюсь? От связанного демона толк столько же, сколько и от меня. Значит, будем страдать вместе. Или бежать, если повезет. Но тоже вместе. «Ты кто?» Приблизился шмель к стоящему до сих пор возле дверей Максу. «Хрен в пальто!» — улыбнулся демон. Удар в живот заставил его согнуться и часто дышать, выравнивая дыхание. Я встрогнула, как будто ударили меня. Шмель толкнул его в середину комнаты. Макс пришел в себя, поднял голову и огляделся. Задержал взгляд на мне, плотно сжал губы, но больше ничем не выдал знакомства со мной и удивления от встречи. И опять с вызовом уставился шмелю в глаза. «Выйдите отсюда!» — приказал взбешенный шмель. «У меня с этими состоится приватный разговор». Парни неуверенно переглянулись. «А ты точно справишься?» — спросил лысый. «С одной полудохлой недодемоницей и связанным с заговоренными веревками демоном?» — приподнял он одну бровь, презрительно перекосив лицо. «Смеешься? Их двое!» Вставил свое слово Прыщавой, опосливо переводя взгляд то на меня, то на Макса. Сразу видно, новенькие у них. «Сейчас и тебя свяжу», — пригрозил Шмель сквозь зубы, пытаясь скопировать шефа. И проорал во всю глотку. «Что встали? На обход!» Парни проворчали себе что-то под нос, но связываться не стали, ушли. «Так-так-так», — постукивая ногой по полу, протянул он, глядя на Макса. «Полноценный демон». «Шеф будет доволен мной». «Хм, а он-то здесь при чем? Поймали другие, связали другие, а этот уже лавр себе прибрал. Хоть я и ненавижу всех истребителей, но что-то подсказывало, что передо мной редкостная гнида». но что, сам расскажешь, кто такой, откуда? Один или нет, или вынудить?» — заулыбался шмель Максу. Тот молчал, делая вид, что в упор его не замечает только насвистывал какую-то песенку, выводя шмеля из себя. Но шмель не расстроился. — Понятно, — деланно вздохнул истребитель с каким-то довольным до безобразия выражением лица. — Можешь ничего мне не говорить, только посмотришь. Отошел к столу, вынул из верхнего ящика опасную бритву и направился ко мне. — Ко мне? А я-то тут при чем? А он подошел ближе и взял в руку мое безвольное крыло. Я дернулся от боли. «Скоро они перестанут болеть», — на ухо сказал мне. Только от этого мое сердце забилось с неимоверной скоростью. Я затравленно посмотрела на напрягшегося и прекратившего свое занятие Макса. «Отойди от нее», — сказал он пересуршими губами. Шмель заулыбался во все лицо. «А то что?» — с чувством превосходства спросил он, наслаждаясь своей властью. «А то я тебя убью», — совершенно спокойно ответил Макс. «Это вряд ли» уверенно заявил Шмель, опять поворачиваясь ко мне и намурлыкивая что-то себе под нос. «Вот я могу убить вас обоих, а ты связан. Но ты нам пригодишься, а она уже нет». Он опять взял мое крыло и вытянул его в сторону, расправляя складки. От боли я зажмурилась и от страха, если быть честной. «Ну, я покажу, что с тобой будет после того, как ты сделаешь свою работу. На ее примере. Мне совсем поплохело». Но, несмотря на зажмуренные глаза, я слышала громкое возмущенное дыхание Макса и как его руки пытаются снять веревки. «Буду делать из демониц человека!» — торжественно объявил Шмель, пальцем постукивая по лезвию бритвы. «Хотя бы внешне!» «Не трогай ее!» — предупредил Макс. Я открыла глаза. Его радужка медленно, но верно набирала черный цвет. Я бы на месте истребителя его послушала, но тот лишь усмехнулся. «Не волнуйся, тебя ждет то же самое», – проворковал шмель в сторону демона. «А пока смотри. Я давно хотел себе на стену трофей в виде крыльев. Но, так и быть, ради продвижения по службе уступлю эти шефу. А твои...» – он многозначительно посмотрел на Макса. «Вот твои-то будут украшать мой дом». И он без лишних слов размахнулся лезвием, приготовившись отрезать мои и без того переломанные и настрадавшиеся крылья. Я опять зажмурилась и сжалась в комочек, приготовившись к самой адской боли на свете. Я не видела, что произошло, только почувствовала, как мимо меня скользнула черная тень. Потом услышала крик и глухой удар. Так и сидела, не шевелясь, потому что этот полный страданий и ужаса крик до сих пор отзывался у меня в голове. Но через некоторое время знакомый голос позвал меня. Килл. Килл, все хорошо. Открой глаза. Я открыла, надеюсь что это лишь кошмар. И сейчас меня разбудят девчонки, чтобы пойти на пары. Передо мной на корточках сидел Макс и стягивал с меня магические веревки, которые рассыпались под его взглядом в пыль. В зрачках еще клубилась тьма, но уже виден был зеленый цвет радужки. Рядом с креслом, лицом вниз, лежал шмель, сжимая в руке бритву. Он мертв, — заплетающимся языком спросила я. «Скорее всего», — ответил Макс, помогая мне встать с кресла. «Польс проверять не собираюсь. Хорошо, что Макс меня придерживал, иначе я бы позорно растянулась рядом со шмелем на ковре. Ноги затекли, голова кружилась, а все остальное тело болело. Неудивительно. После всего пережитого могло быть намного хуже. Цепилась двумя руками в плечо своего демона». Он сгреб меня за талию, оценив мое плачевное состояние, и мы пошли к выходу. Макс осторожно приоткрыл дверь и убедился, что в коридоре никого нет. Лишь после этого мы двинулись дальше, прижимаясь друг к другу из тени. Демон переступал неслышно. Не то что я, но замечаний мне не делал. Просто крепче прижимал к себе, когда я спотыкалась или меня начинал вести в сторону. «Незаметно уйти нам не удалось». Где-то позади нас хлопнула дверь, раздалась громкая брань и торопливые шаги. В тёмный коридор осветила яркая вспышка, и Макс одним движением прижал меня к стене, прикрыв своим телом. «Не высовывайся», – прошептали его губы, и он втолкнул меня в ближайшую комнату, а сам остался в коридоре, захлопнув перед моим носом дверь. Я спорить не стала и сползла по стене на пол, где и села, обхватив руками колени». Мне оставалось только слушать, что творится снаружи, и надеяться на силу и опыт Макса. «Демон!» — услышал я испуганный возглас, а затем глухой удар в мою дверь, которая, к счастью, выдержала. «Что смотрите? Хватайте!» Другой голос, незнакомый, раздраженный. Опять странный звук, похожий на взрыв. Отчетливое шипение Макса, от которого сердце сжалось. Что делать, если его убьют? Об этом я старался не думать. Окно манило меня, намекая на побег, но сил доползти до него не было, поэтому я осталась на месте. Вздорогивая от каждого крика звука ударов и стонов, еще раздалось несколько громких взрывов, а после этого единственный вопль ужаса «Высший – «Высший!». По этому крику я поняла, не жить им больше. И губы сами собой расползлись в мстительной улыбке. Перепутать высшего демона с демоном равновесия Вот это я его оскорбила, оказывается, и ведь не признался заразыдкое. Зато какая сейчас приятная неожиданность. Только знай, я об этом раньше и не подумала бы увязаться следом. Была бы цела и смогла бы летать. Утерла не вовремя появившиеся слезы. Не сейчас. Успею оплакать свои крылья. А тем временем в коридоре гласили уже несколько человек. Сначала негромко, а потом так, что мне пришлось закрыть уши руками, чтобы не представлять, что с ними сейчас происходит. Их боль и панический страх проникали и в мое сознание. Не знаю, что он с ними делал, но это было действенно. Казалось, громче и безумнее кричать уже невозможно, но они не замолкали. А крики лишь усиливались, сводя меня с ума. Тишина наступила резко. Одновременно оборвались страдания у истребителей. Звон в ушах продолжался еще долго. Я так сидел, не шевелясь. Чувствовала, что бой выиграл Макс, но не могла выйти к нему. Он сам открыл дверь, посмотрел на перепуганную меня, без слов взял на руки и вынес в коридор. Уже не таясь, с каменным выражением лица шел к входной двери, переступая через тела, раскинувшиеся на полу. Выбил закрытую дверь ногой, спустился по мраморному крыльцу и направился к лесу. У первого же дерева опустил меня на землю, усадив спину к сосновому стволу. Я опустила голову, опасаясь встречаться с ним взглядом. Он сел напротив меня, протянул руку, осторожно откинул пряди волос с лица, рассматривая ссадины на лбу и виске. Пальцем подцепил крупную каплю крови, посмотрел на нее внимательно сам — и показал мне, сунув под нос окровавленный палец. «Как хочешь, чтобы я отомстил?» Я вздрогнула от неожиданного предложения и изумленно подняла глаза на него. Он не стал спрашивать, какого черта я пошла за ним, не стал орать на меня, а я этого ждала. Может, поорала бы в ответ, спустила пар. «Я смогу летать?» Первым делом задала я самый главный вопрос, когда смогла разлепить плотно сжатые губы. Он размазал кровь по руке большим пальцем, только она не стерлась и стала еще заметнее. Перевел взгляд за мою спину, аккуратно пробежался кончиками пальцев по крылу, второй даже смотреть не стал. И я поняла, что все плохо. Он молчал, подбирая слова. «Совсем никогда», — решил помочь ему с ответом. если останешься здесь, то не факт, что тебе вообще удастся их сохранить», — мрачно заключил он. Значит, скорее всего, загноятся, и от них придется избавиться. А врачей для демонов здесь нет. Обращаться к человеческим равносильно самоубийству. Значит, у меня неплохие шансы помирить в расцвете лет. А я не собираюсь этого делать. Как тактично он сформулировал, что если не вернусь с ним воровит, то сдохну. Можешь радоваться. Я прошу тебя забрать меня обратно. Срывающимся голосом сказала я, опять уткнувшись взглядом в землю. «Я не хотел, чтобы было так», — тихо ответил он. «Какая мне теперь разница? Он выиграл пари. Я проиграла». «Можешь хоть сейчас забирать свой выигрыш», — процедил сквозь зубы. «Не хочу объясняться с отцом». Демон покладисту кивнул, совершенно без победного выражения лица. Не знаю, зачем ему было нужно ставить условиям мое умолчание, но сейчас я даже была этому рада. «Еще бы слух меня лишил на это же самое время», А то мне сегодня многое о себе предстоит услышать. «Как насчет вместе напомнил он, прервав мои размышления «А ты можешь убить шефа?» – с надеждой спросила я. «Только об этом и думаю», – улыбнулся он. «Если представится такая возможность, то обязательно это сделаю». «Почему не сделал это сегодня?» – прямо спросила я и указал на синяк. «И почему им поддался?» «Потому что услышал, что им нужен живой демон. Стало интересно, зачем». «Утолял любопытство?» – съехидничала я. «Тебя никто не просил вмешиваться и приходить сюда», – возразил он. «И не надо меня переоценивать. Против шефа с его полной командой один я не соперник, но когда-нибудь доберусь до него». Я вздохнула. «Когда это еще будет?» «И будет ли?» «Для начала сожги это крысиное гнездо», – попросила я. Он повернулся лицом к коттеджу и сделал это одним взглядом. «Точно высший». Котадж вспыхнул, как спичечный коробок. Мы дождались, пока он догорит дотла. Сидели рядом и смотрели, как пламя поглощает стены, перекидывается на крышу, как искры взмывают вверх, унося с собой крупные хлопья пепла. С таким наслаждением и умиротворением люди любят провожать закат, а мы любовались горящим домом. «Нам пора», — шепнул он, когда на месте убежища истребителей Остались лишь олеющие угли. Я кивнула. Глупо оттягивать неизбежное. Он поднялся и протянул мне руку. Я сжала ее, и тогда он рывком поставил меня на ноги. «Можешь держаться за меня», — предложил Макс. «А я иначе стоять бы и не смогла». Обняла его за шею. Он за талию притянул меня к себе одной рукой. Лицом зарылась его широкую грудь. Определенно этот запах с нотками сандала сводит меня с ума иначе я бы успел заметить, как он достаёт из кармана амулет переноса и произносит два коротких слова.